Глава 75. Вторник, следующий день после четвёртой встречи следственной группы, для Нади выдался крайне продуктивным, поскольку она многое смогла сделать. Даже нашла возможный мотив того, что согласно её нынешнему глубокому убеждению точно случилось, причём самый заурядный, один из тех двух, о которых почти всегда шла речь. Уже утром она по настоянию Анники Карлсон ещё раз проверила общий бизнес JD Кунча и Даниэлю Джонсона. Ей удалось выяснить, что дела JD шли хорошо, и они получали приличную прибыль, а это противоречило документам, составленным при ликвидации компании после того, как Джонсон продал её. Надя затребовала дополнительные материалы, и там обнаружила страховку, заключённую на их фирму ещё в 2002 году в самом начале её деятельности. Вдобавок страховка очень интересную по форме. Во-первых, позволявшую владельцам в обмен на дивиденды вкладывать в неё облагаемую налогом прибыль, а во-вторых, защищавшую Даниэлю Джонсона и ГД Кунчай в случае, если бы кто-нибудь из них погиб. Получателем страховки являлся оставшийся в живых владелец, и по данной причине все средства исчезли из балансового отчета за год до продажи компании. С точки зрения налогового законодательства все было абсолютно законно. Даниэль Джонсон имел полное право забрать все эти ее деньги, после чего остались лишь долги в несколько сотен тысяч крон, которые новый владелец взял на себя. Время. Согласно договору, составленному в связи с продажей, Даниэль Джонсон получил одну крону за своё акционерное общество, и забрал он её или нет, абсолютно не интересно, при мысли о страховке подумала Надя, когда позвонила Бэкстрёму с целью проинформировать его о своей находке. Деньги, сказал Бэкстрём таким тоном, словно смаковал это слово. Здесь же всё понятно. Он и его любимая жёнушка Просто-напросто воспользовались случаем. Да, согласилась Надя, но мне трудно представить, что можно заранее строить планы в расчете на цунами. Потом все пошло своим чередом. Они начали ссориться из-за денег. Он всадил пулю ей в башку и похоронил на острове озеро Миларен, где проводил летние деньки в детстве. Он тоже был скаутом, этот идиот. Понятное дело, согласилась Надя. А каких деньгах в общей сложности мы говорим? С двумя первыми страховками, полученными им ещё в 2004 году, выходит 25 млн, чуть больше даже, сообщила Надя. 25 млн, повторил Бэкстрём. Это ведь прилично. Да, сказала Надя. По-моему, этих денег хватило бы им обоим. У кого много? таму хочется больше, заявил Бэкстрём таким тоном, словно знал, о чём говорил. После разговора с Бэкстрёмом Надя пообедала не в одном из двух обеденных залов их здания, а в кафетерии отдела тяжких преступлений, своим собственным борщом и домашними пирогами с мясом и большим количеством лука, подогрев всё в микроволновке. "Будь Бэкстрём здесь, он наверняка тоже поел бы борща", подумала она. точно как в любом полицейском участке на ее старой родине. После обеда Надя сделала еще одну попытку получить ответ на вопрос, какой материал использовали в государственной криминалистической лаборатории предшественницы нынешнего национального судебно-медицинского центра, когда после цунами там определяли профиль ДНК Джейди Кунчай. С той поры, конечно, минуло почти 12 лет, но имелись реестра, с которыми она постоянно сталкивалась, и где-то должна была существовать соответствующая запись, и если ей очень повезет, еще мог оставаться сотрудник, вроде нее самой, помнившей о том случае. В виде исключения Надя действительно подфартила, хотя все началось как обычно — Ио соединяли по кругу с разными сотрудниками, не знавшими ничего, но имевшими кого-то другого, на кого готовы были сослаться. В конечном счёте после полудюжины попыток у неё наконец состоялся разговор с женщиной-экспертом по ДНК, сразу же объяснившей Наде, что она, к сожалению, не туда попала, кроме того, сделав это радостным и дружелюбным тоном. Судя по всему, тебе надо поговорить с кем-то из архива, сама я биолог, сижу в подвале целыми днями и вожусь с пробирками, представляю, сказала Надя. Я сама такая же, хотя мои главные инструменты бумага и ручка. Я математик и специалист по прикладной физике. Убеждена, что твоим товарищам по работе нравится то, чем ты занимаешься, ответила биолог и хихикнула восторженно. Само собой, подтвердила Надя. поскольку им не приходится делать это самим 12 лет назад, ты говоришь, объявленным мёртвой в 2004 году, никакого криминала. Да, подтвердила Надя. Насколько я понимаю, речь идёт о цунами в Таиланде, констатировала биолог. У нас хватало работы, когда это случилось. Она погибла во время торнадо, подтвердила Надя. Кроме того, была тайландкой. но вышла замуж за шведа и жила здесь несколько лет, так что стала шведской гражданкой. Ей было тридцать один год, когда она умерла. «Позволь мне догадаться», — сказала биолог. «Ты говоришь о Джейди Кунчай, которая вышла замуж за Джонсона? По-моему, он выжил». «Да», — подтвердила Надя, — «все так». «Чудеса все-таки случаются», — подумала она. «О ней я знаю все». «Именно я получил ее профиль, и он вышел на загляденье, если память мне не изменяет, лучше трудно представить себя. Ее тебе не стоит искать в наших регистрах, я почти на сто процентов уверен, что там все подчистили, как только ее объявили мертвой. Все иное стало бы нарушением закона, а наш тогдашний ответственный за регистрацию данных был очень строгий человек, юрист. То есть все бумаги они ликвидировали?» чего и следовало ожидать, подумала Надя. Разве можно верить в чудеса в наше время? На сей счёт я абсолютно уверена, сказала биолог. Единственный, кто что-то знает о ней у нас, так это я. Просто данные о ней вошли в мою докторскую диссертацию, и я помню её, поскольку она оказалась единственной тайландкой в моих материалах. Сначала я думала, что таких будет много, ведь в то время в Швеции находилось более тысячи тайландских женщин, живших со шведскими парнями, поэтому в такой ситуации не было бы ничего странного. «Из них, пожалуй, никто больше не поехал в Каулак», — заметила Надя. «Я точно так же подумала», — сказала биолог. «Но все бумаги они и подчистили?» «Хранившиеся в архиве, да, их сразу же уничтожали с помощью специального аппарата» Как только убирали из регистра, но мои собственные, естественно, остались. Это материалы для моей диссертации, а такое не выбрасывают. У нас здесь, кроме того, есть специальные правила о том, как мы должны хранить подобное. А я не могла бы взглянуть на них? Само собой, заверил её биолог. На кого нам ещё рассчитывать, если не друг на друга? Дай мне полчаса, и я откопаю нужную коробку. Новая родственная душа позвонила уже через 20 минут, и сейчас данные от GID лежали на письменном столе перед ней. Когда произошло цунами, она на полуставке работала в ГКЛ и одновременно писала докторскую диссертацию о ДНК. причём имевшую особую направленность и касавшуюся проблем, которые могли возникнуть при получении её профиля с помощью далеко не самого обычного исходного материала, всего начиная от огрызков яблок, коплюков, одежды, сопливых носовых платков, сигаретных фильтров и сёрёжика и заканчивая зубными щётками и расчёсками. Это ужасно интересно, сказала биолог И знаешь, чем я занимаюсь сейчас? Нет, ответила Надя, но думаю, ты с удовольствием расскажешь. Выдыхаемым воздухом, сообщил биолог. При условии, что она окажется на подходящей поверхности, по моему мнению, мы разберёмся с ним довольно быстро. Вся проблема во времени. Выдыхаемый воздух нестойкий материал, и отчасти всё зависит от температуры окружающей среды. Звучит фантастически, сказала Надя, причём абсолютно искренне. В случае ГД в моём распоряжении оказались три предмета с образцами её генетического материала: щётка для волос, расчёска и зубная щётка, так указано у меня в бумагах. И сейчас, глядя в них, я даже могу вспомнить, как выглядели две первых. Щётка для волос была очень изящная, чёрная, вероятно, из обенового дерева с серебряным обрамлением, в то время как гребень был сделан из слоновой кости, сегодня это запрещено, как тебе известно. Типичные восточные предметы, наверняка старинные. В том, что зубная щётка не сохранилась в моей памяти, пожалуй, нет ничего странного, она ведь была обычная пластмассовая, красная или розовая, пожалуй, при мысли о том, что пользовалась ей женщина «Щетку для волос и расческу мы потом отправили назад в государственную криминальную полицию, и я думаю, их, скорее всего, вернули ее мужу, поскольку ни о каком преступлении речь не шла, и если, кроме того, дело касалось дорогих предметов, все должно было произойти именно таким образом». «А зубная щетка, вы тоже отправили ее назад?» «Если она была самая заурядная, то почти наверняка не сделали этого». Близкие о подобных вещах обычно не спрашивают, кому она могла пригодиться, но щётку для волос и гребень мы, конечно, вернули. Я тоже так думаю, согласилась Надя. И хуже не будет, если я сама съезжу туда и покопаюсь в их старых папках и коробках, подумала она. Судя по моим записям, мне досталось некоторое количество волос, как с волосяными фолликулами, так и без них. со щётки для волос из гребня. И кроме того, клетки её тела с головы и полости рта, и их источниками стали соответственно расчёска и зубная щётка. А после анализа я сравнила мой профиль с тем, который ГКК отправила нам, явно ранее находившийся в миграционном департаменте. И получилось плюс 4, констатировала Надя. До да, само собой подтвердил биолог. И новый быть не могло при мысли об имевшемся у меня материале. Волосы и клетки с головы и нёба Джиди Кунчай. Даже малейшее подозрение о том, что они принадлежали кому-то другому, ты можешь отбросить. Вероятность такого случая один к нескольким миллионам. Тебя, наверное, интересует, почему я спрашивал об этом, сказала Надя. Нет, ответил биолог. Я прекрасно понимаю причину твоего интереса. «Для тебя желательно, чтобы у нас имелся материал, взятый непосредственно из ее тела при соблюдении всех официальных процедур, вроде обычного мазка из полости рта или пробы крови, частицы костного мозга или пульпы зуба, фрагменты ее тканей, внутренностей. Я точно знаю, что беспокоит тебя». «Да», — подтвердила Надя. «Конечно, и об этом я тоже собиралась рассказать тебе», — продолжила биолог, «это же важно». Вполне возможно, кто-то из моих коллег получил такой материал из тела ГИД, во сколько его нашли. Так, вероятно, всё и обстояло. Умершие в Таиланде подвергались воздействию высоких температур, сильного солнечного света и солёной воды, что нелучшим образом сказывается на ДНК. Работавшие там эксперты прекрасно это понимали и старались собрать весь возможный материал. А, может, всё столь хорошо? Нет, перебила Надя, биолог. Никто из моих коллег больше не писал диссертацию, когда мы занимались ГД, и поэтому о том, что у нас есть какие-то бумаги о таком материале, пришедшем от неё, по-моему, ты можешь забыть. Зато, пожалуй, сведения остались у полиции. Они же делали заказы и отправляли нам всё имевшееся в их распоряжении. Будем надеяться на лучшее, согласилась Надя. на самом деле опасаясь худшего. Кстати, вот еще что. — Да. — Ты случайно не любительница русской еды? — спросила Надя. — Пирогов, борща, холодное отварное ситрины, соленых огурцов и всего такого. — Ну да, — подтвердил и биолог. — Кроме того, я просто в восторге от настоящей русской водки. Я проводил отпуск в Санкт-Петербурге всего месяц назад. Совершенно фантастический город. Вот и замечательно, сказала Надя. Тогда запиши мой номер, позвони мне, когда будешь в Стокгольме. Боже, как приятно, ответил биолог. А у тебя случайно нет балалайки? А как же, рассмеялась Надя. Даже две. Ты умеешь играть на балалайке? Нет, сказал биолог. Но ты, пожалуй, сможешь научить меня, и тогда мы споём Калинку и выпьем на пару. Обещаю не подвести, ответила Надя. Калинка, калинка моя, подумала она. Прежде чем в тот день она ушла домой, её знакомый из государственной криминальной полиции дал знать о себе. Он уже успел разобраться с тем, о чём она попросила его в своём эмейле, отправленном несколькими часами ранее. Осенью 2005 года щётку для волос и гребень GHD вернули Даниэлю Джонсону. но никакой зубной щетки. Джонсон сам прибыл в полицию Стокгольма и забрал оба предмета. Я перешлю тебе квитанцию, на которой он расписался, сказал знакомой Наде, как только отсканирую её. Если же говорить о зубной щётке, я также не вижу здесь ничего странного. Кто захочет, чтобы ему вернули такое? На мой взгляд, она осталась в ГКЛ, и они уничтожили её, как только разобрались с ней. Но ты не нашёл никаких данных о том, что вы отправляли туда какой-то другой материал для генетического исследования, взятый непосредственно из её тела? Нет, сказал знакомый Нади. А значит, на сей счёт не имеется никаких данных. Зато я могу назвать тебе имена коллег, которые занимались отправкой. Может, кто-то из них что-то вспомнит. Очень мило с твоей стороны, поблагодарила Надя. Теперь мне надо будет поговорить с ними.